Глава одиннадцатая Из машины Щербатов видел, как кружатся вдали, устремляются вниз и снова кружатся над чем-то, словно стая ворон немецкие бомбардировщики. Но деревни, над которой они кружились, и сами взрывы на таком расстоянии снизу видны не были. Щербатов сидел впереди, рядом с шофером, а сзади адъютант и тройников — сопровождавший командира корпуса, поскольку тот находился на участке его дивизии. За ними, соблюдая интервал, следовала машина Тройникова. Две легковые защитного цвета Эмки скатились в лощину, и оттуда не стало видно самолетов. Они выскочили из лощины на другой ее стороне и врезались в хлеба, скрывшись в них целиком. Колосся били в ветровое стекло, по дверцам, по крыше, наполняя машину царапанием и стуком. Падали, сбитые на капот, и узкий просвет неба впереди был весь в качающихся, усатых, стремительно враставших и несшихся навстречу колосьях. Вдруг хлеба с левой стороны упали, открылся простор скошенного поля. Впереди, рассыпанной цепью на стену хлебов, шли косари, за ними бабы, подставляя согнутые спины солнцу. Издали показалось в первый момент, что это деревня, как в старину, дружно вышла на покос. Только уж очень на подбор молоды и необычно одеты были мужики. В солдатских сапогах, в военных галифе, в пилотках, в гимнастерках, а то и вовсе в нательных рубашках. Неумело, в разнобой, по-городскому, замахиваясь косами, они шли передом. А косившие с ними и вязавшие следом бабы были старше их по годам. Солдатские жены... Быть может уже вдовы солдатские. Щербатов проезжал мимо, они оборачивались, иные не разгибаясь, и радость, молодившая и украшавшая их лица, брала за сердце. Это была радость не сбывшегося того, что должно и могло быть, но работали они в этот выпавший среди войны мирный день, как наверное никогда до войны не работали, словно даже не знали что так можно работать. Щербатов остановил машину, и трое ближних к дороге косарей, шедших передом, обернулись на него, занесенными под шаг и в такт косами. Двое были молоды, стрижены под машинку, в гимнастерках с ремнями, коса через плечо, в пилотках поперек головы. Потные, веселые, они друг перед другом нажимали изо всех сил, как мальчишки на перегонки. Третий — В белой на ярком солнце рубашке, с низко надвинутым на лицо лаковым козырьком и морщинистой, высоко подстриженной коричневой шеей, был в годах не так силен, но шел играючи, легко и широко махая косой настигал их. Они все трое обернулись на подъехавших, и в первый момент в их оживленных лицах было одинаковое от общей работы выражение азарта и как бы превосходство над теми, кто с ними сейчас не косил. Но уже в следующий момент старший, бросив косу и, поправляясь на бегу, подбежал к командиру корпуса с выправкой старого старовика, взял под козырек. Товарищ генерал, третий батальон 916-го стрелкового полка, не робея, под взглядом командира корпуса, докладывал он, в перерыве между боями помогает гражданскому населению. Докладывает командир полка подполковник Пещемихин. И сделав положенный шаг в сторону, он, как бы. Открыл обзору начальства все поле и солдат, только что работавших, а сейчас стоявших на нем, и баб, глазевших издали с любопытством. Щербатов продолжал смотреть на прищемихина. То крестьянское, что не так замечалось в нем, одетом в полную форму, при знаках различия и ремнях, отчетливо проступало теперь, когда он под ярким солнцем в белой нательной рубахе и пыльных сапогах стоял в пшенице, загорелый до темно тем особым загаром, каким загорают только работающие в поле крестьяне и солдаты. Рука его коричневая с тыльной стороны и светлая на ладони, натертая древком косы, едва заметно дрожала у виска. Не слишком ли затянулся у вас тут? «Перерыв между боями, а?» Никак не отвечая на вопрос, поскольку ответ начальство само знает и не для того спрашивает, чтобы советоваться. Прищемихин отдернул руку от виска, стоял по стойке смирно, не отрываясь, смотрел командиру корпуса в глаза. За долгую службу в армии, а может просто потому, что характер у него был такой, Прищемихин всюду, где он оказывался старшим по званию, чувствовал себя ответственным за всех и за все, за подчиненных и неподчиненных. Когда ночью его полк взял эту деревню, полную попрятавшихся от боя баб, детишек и стариков, сидевших по погребам и подпольям, и когда все они, натерпевшиеся страха, повылезали оттуда, и он увидел их, с тех пор он уже, не раздумывая, отвечал и за них в полной мере. Для него не существовало вопроса, который С надеждой, как заклинание, задавали все жители подряд. «Теперь вы не уйдете. Дело военное, а он солдат. Как тут вперед загадывать? Но что мог он для них сделать, то мог». И приказав двум батальонам и артиллерии окапываться, сам, во главе третьего батальона, ранним утром вышел убирать хлеб. Будут ли наступать или отступать, или надолго станет здесь оборона, но пока что бабы эти и детишки будут с хлебом. Тем более, что кроме о них и позаботиться некому. С той стороны, куда проводили они отцов и мужей, своих защитников, с этой самой стороны, не заставив долго ждать, нагрянул фронт. Впереди немцы, на танках, на машинах. За немцами, уже не днем, ночами пробираясь, свои, пешие, огородами, задами, поодиночке. И уже не защиты от них было ждать, а самих накормить, да с собой дать в дальнюю дорогу. я не спрашивал себя, правильно или неправильно он поступает, а делал то единственное, что по его понятиям надо было делать. Но сейчас, в присутствии командира корпуса, он вдруг почувствовал себя виноватым. Еще и потому особенно, что стоял перед ним не по форме одеты, а в нательной рубашке. — Что? Война кончилась? Все по домам? — Виноват, товарищ командующий. Коричневые кисти рук Прищемихина из белых рукавов рубашки сами тянулись по швам. Он заметно побледнел сквозь загар, не от страха, а от того, что это происходило в присутствии его солдат. Но Щербатов уже ничего не видел» приступ тяжелого генеральского гнева владел им и тем сильнее чем дольше он его сдерживал он единственный из всех здесь в полной мере сознавал с каждым часом надвигавшуюся опасность на всех этих стоявших с косами на поле людей его бойцов издали в страхе глазевших на него мечтая об одном только чтобы гнев начальство пронесло мимо он один знал что грозило им, но ничего не мог изменить. Даже сказать им не имел права. И человек кричал в нем. «Почему полк не окапывается? Немцы ждать будут? Вы кто, командир полка или председатель колхоза?» Раскаты его голоса разносились по полю. И те, кого достигали они, делали единственное, что делают в присутствии разгневанного начальства. Тянулись по стойке смирно. Все они и их командир полка Прищемихин были сейчас одно целое. Он же, с того момента, как стал кричать, превратился в силу, стоящую над ними, которой надо было подчиняться, а не понимать ее. — В полку безобразие! Распущенность! — выкрикивал он слова, и в ослеплении сам верил в них. И то, что за спиной его спокойно стоял Тройников, который имел основание по-своему расценивать все происходящее, приводило Щербатова в совершенную ярость. Вдруг он увидел, как по всему полю заметались бабы, куда-то бежали, пригибаясь, срывая с голов белые платки. И как только он увидел это, сейчас же услышал сверху приближающийся гул самолетов. Они заходили от леса, гудением своим сотрясая воздух. Передние. Уже заходили на бомбежку, накореняясь на острых крыльях. А от вершин леса все отрывались и отрывались новые самолеты, казавшиеся издали черточками на узкой полоске неба. По всему полю, как стон, несся крик. «Воздух! Ложись!» И все живое хлынуло врозь, в хлеба, в канавы, стремясь стать незаметным. Голый по пояс мускулистый парень бежал на ходу, натягивая гимнастерку. Когда пробегал мимо Щербатова, голова его... Выснулась из ворота и глянула молодое лицо. В нем было что-то пристыженное за себя и за всех, кто бежал сейчас. И вместе с тем оно было оживленно, потому что ему, физически здоровому молодому парню, сам по себе бег был радостен. Поле опустело, как вымерло. Томительное ожидание повисло над ним. И тут Щербатов увидел, что офицеры все так же стоят позади него. — Всем врожь! — крикнул он под надвинувшимся гулом. Дорожание воздуха уже ощущалось, никто не сдвинулся с места. И понимая, что они будут стоять, пока он стоит, Щербатов побежал первый, придерживая на груди раскачивающийся бинокль. Но в противоположность тому парню, ему, генералу и немолодому уже человеку, бег не доставлял физического удовольствия, а был только стыд. Он бежал и видел со стороны как они бегут на виду на ярком солнце с потыкающейся и Впереди он с биноклем, страшно медленно, почти неподвижный по сравнению с тем, что уже косо неслось на них сверху. И тут из середины поля, из желтых на солнце шелковистых хлебов, вдохнул черный смерч взрыва, вместе с землей, вырвав с корнем чью-то жизнь». Того, кто так же, как все, только что слушал, сжимался, ждал и до самого конца, надеясь, не верил. Комя земли, рушась сверху, застучали по спинам живых, по колосьям, поваленным взрывной волной. Щербатова сбила с ног, прежде чем он успел упасть. Лежа, дотянулся до откатившейся фуражки, не успев надеть, зажмурился, рвануло близко из глубины вздрогнувшей земли. Когда открыл глаза... Нестерпимо ярким показался свет солнца, желтый блеск колосьев, сквозь надвигавшийся сбоку косое и черное, и снова виск, удар сверху, дрогнула земля, короткий блеск живого солнца и удушливая чернота, и прорезающий ее виск. Но страшнее этого, хуже этого было бессилие, безмерное унижение. Он... Генерал, командир корпуса, слову которого подвластны десятки тысяч людей, лежал среди них на поле, придавленный к земле, а над ними, над всеми, распластанными, сновали в дыму немецкие летчики, недосягаемые, хоть камнем кидая в них, пикировали сверху для устрашения, включая сирены. обсыпанные глиной Щербатов в какой-то момент поднялся на руках. По всей трясущейся, вздрагивающей, становящейся на дыбы земле лицами вниз, спинами кверху лежали бойцы. И тут новый, как свист снаряда, звук возник над полем. По самым хлебам, стремительно вырастая и расширяясь, предваряемый этим звенящим свистом, а сам как бы беззвучный, несся в воздухе самолет. «Ду-ду-ду-ду-ду-ду!» — сквозь звон — Сквозь толщу воздуха стучал его пулемет, и весь он, сверкая белыми вспышками на крыльях, раздвигаясь вширь, как бы взмывал над хлебами. Огонь! закричал Щербатов, видя его снизу, близко, крупной, указывая рукой, из всех винтовок огонь! Но гонимая пропеллером впереди самолета стена звука надвинулась, ударила по ушам, и сразу беззвучным в ней стал человеческий голос. Когда, отбомбив, юнкерсы улетели, отовсюду на поле стали подниматься из хлебов люди. Они говорили громкими голосами, смеялись, перебивая друг друга, размахивали руками. Если бы был трезвый среди них, они сейчас показались бы ему пьяными. Оставшись в живых, они были пьяны жизнью. Они чувствовали ее с небывалой остротой и не способны были еще в этот момент думать о мертвых. К Щербатову один за другим подходили командиры с некоторой долей неуверенности. Задним числом каждый пытался взглянуть на себя со стороны и вспомнить, не было ли в его поведении под бомбежкой чего-либо такого, чего сейчас пришлось бы стыдиться. И они с особенным усердием отряхивались, заправлялись, как бы случайно взглянув в глаза товарища, старались прочесть в них про себя. После пережитого унижения всем было неловко. Но еще более неловко было тем, кто во время бомбежки отбежал дальше и теперь на глазах у всех подходил последним. Они чувствовали себя так, словно дали повод заподозрить их в трусости. Щербатов оглянулся, увидел Прищемихина и нахмурился. Ему тяжело и неприятно сейчас было видеть человека, на которого он накричал. Но Прищемихин, от того, что все это случилось с командиром корпуса на участке его полка, от того, что в полку были убиты, теперь в полной мере чувствовал свою вину. Отдав приказание и по-прежнему обходя глазами командира полка, Чербатов направился к машине, опасливо выползавший навстречу к нему из кустов. Он сейчас, если бы и захотел, не смог вспомнить, что заставило его кричать. После бомбежки, как и всех, он особенно остро чувствовал жизнь. Щербатов шел впереди провожавших его командиров, сняв с головы фуражку, сбивал с нее пыль. И что-то молодцеватое было сейчас в его походке, во всей фигуре, в плечах, осыпанных землей, словно сбросил он с них тяготивший груз. Он понимал, что означала эта бомбежка, под которой он попал здесь случайно. Немцы бросили против него то, что быстрее всего можно было подкинуть к месту прорыва авиацию. Теперь, преследуя каждый его шаг, Они будут бомбить до тех пор, пока не подойдут сюда более медленные танки и пехота. Но ожидание кончилось. «Ну?» — сказал Щербатов, взявшись за дверцу машины и оглядывая Тройникова. «Понял, что это бомбежка означала». Он кивнул на небо, где пока далеко еще слышен был звук новой волны летевших сюда бомбардировщиков. Зарывайся в землю. Теперь ж недолго ждать. Один полк и часть артиллерии отведи в резерв. Сейчас возьми. Потом взять будет негде. Чербатов сел на переднее сиденье, захлопнул дверцу. Шофер искоса сквозь стекло, поглядывая на небо, развернул машину, дал полный газ. Две «Эмки» от одного места помчались в разные стороны, оставив над дорогой, притихшей под надвигающимся на нее гулом, два медленно тающих пыльных хвоста.